Издательство «Эксмо». Самые главные реки России и города на них. Увлекательное путешествие от Волги до Амура. Наталья Андрианова. Москва-река. Анкета реки. Место рождения. Исток. Московская область. Место расположения. Москва, Московская область, Смоленская область России. Место впадения. Устье. Река Ака близ города Коломны. Длина 473 километра, средняя глубина 7 метров, бассейн 17 600 квадратных километров. Шура не могла представить, что ее поход в самой большой в стране океанариумного ДНХ станет волшебным приключением. «Россия – это настоящая речная страна. Она является самой богатой в мире по количеству пресной воды. Вообрази только, на ее территории почти три миллиона рек и ручьев», – сказала золотая рыбка. «Вот это да!» – удивленно воскликнула Шура. «Москва – столица самой большой страны в мире россия. Это один из крупнейших на планете городов и один из главных центров культуры». Здесь находится величайшая в Европе российская государственная библиотека, множество памятников архитектуры, знаменитых театров и музеев. В Москве правительство страны размещается в самой большой средневековой крепости – Кремле. «Наше путешествие начинается в столице. Известно ли тебе, что Москву называют «портом пяти морей»?» «Нет, в школе мы этого еще не проходили», – грустно сообщила девочка. «Я расскажу тебе обо всем, что знаю сама». Из Москвы реки можно приплыть в Белое, Черное, Каспийское, Азовское и Балтийское моря. Ровно пять! Да, и это стало возможно благодаря каналу имени Москвы, появившемуся в 1937 году. Он соединяет реки Москву и Волгу, а еще снабжает огромное население столицы чистой водой. Важно сказала золотая рыбка. Более того, в Москве расположено три крупных грузовых порта – Западный, Южный и Северный. А еще есть два речных вокзала. Южный, созданный в 1985 году, расположен в парке Нагатинская пойма. А северный, построенный в 1937 году и похожий на огромный корабль, находится на берегу Химкинского водохранилища. С обоих вокзалов идут круизные пароходы. «Я бы с удовольствием прокатилась на одном из них!» Шура с надеждой посмотрела на волшебную рыбку. «Так и быть!» «Мы совершим незабываемую прогулку по Москве-реке и не только», — с улыбкой произнесла золотая рыбка. «Ну-ка, закрой глаза и досчитай до пяти». Девочка так и сделала, а когда открыла глаза, удивилась, обнаружив себя на палубе корабля, где не было других пассажиров. «Это волшебное речное судно для других людей, но невидимое. Кроме нас на нем никого нет», — уточнила чудесная золотая рыбка. И тотчас небольшой круизный пароходик пришел в движение. Вдыхая прохладный речной воздух, Шура спросила: Злата, не могу понять, это столицу назвали в честь реки или реку в честь города. Золотая рыбка улыбнулась. Большинство городов возводилось на берегах рек, и Москва не исключение. Город был основан на Боровицком холме вместе слияния рек Москвы и Неглинной выше реки Яузы. Основание Москвы, как об этом говорится в летописях, произошло в 1147 году. Считается, что своим рождением столица обязана князю Юрию Долгорукому. Именно он впервые упоминает об этом месте в своем послании к брату Святославу. Приеди ко мне, братья, в Москву». Традиционно День города празднуется в первые выходные сентября. Началась Москва с Кремля. В своем нынешнем виде он появился в XV веке при царе Иване III Великом. Стены этой крепости очень толстые, шириной от 3,5 до 7 метров, длина их составляет 2,5 километра, а высота – от 5 до 19 метров. «Ни один враг не пройдет!» – воскликнула Шура. «Это точно. Даже если бы кто-то из неприятелей появился на горизонте, о нем бы узнали стражи из башен Кремля. И сколько же у Кремля башен? Их всего 20. Самая высокая – Троицкая» она устремляется вверх на 80 метров, с нее превосходный обзор окрестностей. Самой же маленькой является Кутафья, всего 13,5 метров. Тайницкая башня, старейшая из своих коллег, в своем первоначальном виде появилась в 1485 году, а царская – самая молодая, она была создана в 1680 году. Злато прислушайся, часы бьют!» Это знаменитые куранты на Спасской башне. Их смастерили братья Николай и Иван Буденопе. Они проигрывают гимн России в полдень, полночь, в 6 часов утра и вечера. Это настоящие великаны весом около 25 тонн, приблизительно как пять слонов. Их диаметр больше 6 метров, часовая стрелка 2,97 метра, а минутная 3,27 метра. Ого, какие они огромные! На экране, когда отбивают время до Нового года, часы выглядят намного меньше. Кстати, я в прошлом году ходила в Кремль на новогоднюю елку. Потрясающая была сказка. А конфеты в мм. Шура закрыла глаза, живо представляя их вкус. Звезды на башнях Кремля появились в советское время в 30-е годы прошлого века. Их размеры от 3 до 3,75 метра. До этого шпили украшали гербовые орлы России. Похвастать рубиновыми звездами могут всего пять башен. Боровицкая, Троицкая, Спасская, Никольская и Водовзводная. «Получается, что ты побывала в государственном Кремлевском дворце, построенном в 1961 году. Тогда его называли Дворцом съездов», – прокомментировала Золотая Рыбка. «Есть внутри Кремля и другие дворцы, царские резиденции. Злата, расскажи о них!» Одним из самых древних зданий на территории Кремля является грановитая палата, построенная при Иване третьем Великом. «Непонятное название», – расстроенно ответила Шура. Палатами раньше называли дворцы, терема, особняки царей и аристократов. Грановитой же палата называется потому, что белокаменные блоки, которыми она выложена, имеют четыре грани. Такая архитектура была характерна для Италии. «Хм...» – девочка пыталась разобраться в том, что сказала Злата. Кремль в XV веке строился под руководством итальянских зодчих, в том числе Марко Руфо и Пьетро Антонио Салари. Грановитая палата предназначалась для встречи послов, торжественных обедов и церемоний, и в наше время президент проводит тут приемы первых лиц государств, выяснила золотая рыбка. Есть в Кремле и теремной дворец, который построили при царе Михаиле Федоровиче Романове. Здесь можно увидеть удивительные витражи в окнах, золотые расписные стены, яркие красочные печи, скульптуры фантастических львов и роспись с двуглавыми орлами. Оружейная палата в прошлом была местом для торжественных приемов и собраний, а сейчас является музеем. Здесь можно увидеть ювелирные изделия XII-XIX веков, предметы искусства и оружия, регалии и посольские дары, царскую одежду и облачение патриархов. В оружейной палате находится Алмазный фонд России. Главной жемчужиной коллекции стал символ царской власти – шапка Мономаха. Романовы – царская фамилия, представители которой занимали российский трон на протяжении чуть более 300 лет. Первым царем стал Михаил Федорович в 1613 году. Последний же император Николай II потерял власть во время революции в 1917 году и позже был расстрелян вместе со своей семьей. Не менее нарядна и золотая царица на палата Пол в ней обит красным сукном, а своды блистают золотом с декором в виде причудливых деревьев, ягод, птиц и ликов ангелов. Стены же украшают росписи со святыми угодницами Божиими из России, Византии и Грузии. Торжественный Большой Кремлевский дворец появился намного позже, уже при императоре Николае I. Он занял почетное место среди своих коллег, и теперь в нем располагается резиденция президента России. Сам дворец был построен по проекту Константина Тона. Однако есть и другое здание, где находится рабочий кабинет главы нашей державы. Это сенат. Он был возведен еще в XVIII веке архитектором Матвеем Казаковым по заказу императрицы Екатерины Великой. В его малом зале находится представительский кабинет, в котором президент проводит встречи с послами и главами других стран, а также здесь вручаются государственные награды. «Злата, ты рассказываешь так, словно сама проживала в Кремле не один десяток лет». Золотая рыбка лишь взмахнула хвостом. У нее были свои тайны. «А знаешь ли ты, что здесь есть и безмолвные цари?» «Это какие?» – нахмурилась Шура. «Царь-пушка и царь-колокол». Царь-пушка – бронзовая бомбарда с самым крупным в мире калибром. Она была создана в 1586 году пушечным мастером Андреем Чоховым и весила почти 40 тонн. В боевых действиях это внушительное оружие так и не поучаствовало. Царь-колокол – крупнейший в мире. Он больше 6 метров высотой и весом 200 тонн. Над ним работала семья мастеров Моториных в 1733 году. К сожалению, в этот исполинский колокол так и не удалось позвонить. Из-за пожара в Москве от него откололся кусок. Наверное, царь-колокол предназначался для одной из кремлевских церквей. Для колокольни Иван Великий. Когда-то она была самым высоким зданием в Москве, ее высота 81 метр. Предназначалась колокольня как звонница для трех кремлевских соборов – Успенского, Архангельского и Благовещенского. Повидали эти храмы немало. Венчание на царство, избрание патриархов, смутные времена. Погрузиться в те далекие годы русского государства можно в Музей прикладного искусства и быта XVII века в патриарших палатах. «Злата, а что это за нарядный храм?» Официальное название – Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что рву, но обычно его именуют храмом Василия Блаженного. Почему? Это связано с тем, что святой Василий помогал собирать деньги на его строительство. Блаженного и похоронили у стен храма. Расскажи, что это был за чудотворец? Василий Блаженный был юродивым, то есть он жил, где придется, и кормился подаяниями добрых людей, проповедуя Слово Божие. Он был провидцем, предсказал московский пожар 1547 года, а еще молитвой спас Москву от нашествия крымского хана Мухаммед Гирея. Люди до сих пор считают Василия Блаженного покровителем столицы. А храм, названный в его честь, является одним из семи чудес России. Семь чудес России. Первое. Храм Василия Блаженного в Москве. Второе. Дворцово-парковый ансамбль и фонтаны Петергофа в пригороде Санкт-Петербурга. Третье. Мемориал Мамаев-Курган и скульптура «Родина-мать» в Волгограде. Четвертое. Чистейшее и глубочайшее на планете озеро Байкал. Пятое. Столбы выветривания на плоту мань в республике Коми. Шестое. Горная вершина Эльбрус и его ледники. Седьмое. Долина Гейзеров в Кранотском заповеднике на Камчатке. Злато, а что это за памятник у храма Василия Блаженного? Это герои Москвы. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. В начале 17 века на Руси случилась беда. Наступило смутное время, когда власть захватили поляки. Тогда купец Кузьма Минин собрал средства на народное ополчение, а князья Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой выгнали врагов из Кремля, освободив Русь. Площадь, на которой стоит храм Василия Блаженного, называется «Красный», то есть в переводе с древнерусского «красивая». Но в 15 веке ее именовали не иначе, как Великий Торг, а в летописях она фигурировала как Пожар. Площадь постоянно горела? Нет, не поэтому у нее было такое имя. Хотя деревянная средневековая Москва действительно горела частенько. Пожарами на Руси назывались места, где торговали. И даже в наши дни москвичи не изменили своим привычкам. Здесь находится главный универсальный магазин – ГУМ. В нем более тысячи торговых зон известных марок. Мавзолей Ленина на Красной площади – это усыпальница, в которой покоится забальзамированное тело Владимира Ильича Ленина. Мавзолей был возведен по проекту архитектора Алексея Щусева. Таким образом, сохранялась память о первом вожде советского государства. У Кремлевской стены также находится некрополь с прахом известных коммунистов, революционеров и партийных деятелей, как русских, так и иностранных. Знаковым зданием на Красной площади является Государственный исторический музей. В его стенах перед нами разворачивается вся история России с древнейших времен до начала 20 века. Обойти все 39 залов на двух этажах очень непросто. Если внимательно все изучать, то справиться можно лишь за несколько дней. «Да, у России долгая и интересная история», — подтвердила Шура. «И мы продолжим с ней знакомиться. Посмотри, мы проплываем Китай-город». «Здесь что, раньше жили китайцы?» — золотая рыбка расхохоталась. Нет, Шурочка. Название «Китай-город» происходит от слова «Кита». Это жертва, которая использовалась при строительстве. Некоторые, правда, выдвигают другую версию. Возводились стены «Китай-города» под руководством итальянца Петро Камалова-Фрязина. И, возможно, он дал свое название – «Цита», то есть «Цитадель». К сожалению, «Китай-город» был разрушен, но остался в памяти горожан. Одним из его районов является Зарядье. Мы можем на него пульбоваться с воды». «Там, наверное, все делают зарядку?» «Зарядка – дело очень важное, но тут ты не угадала», – ответила золотая рыбка. Этот район в старину находился за рядами торговых лавок. В этом самом месте принимались и разгружались ладьи на Москве-реке. Зарядье было богомольным районом. Здесь стоят храмы Варваровой Ликомученицы, Максима Блаженного, Георгия Победоносца на Псковской горке, зачатия Праведной Анны, что в углу, а также Знаменский монастырь. Особое посвящение у церкви всех святых на кулишках. В этом храме поминают воинов, погибших в битве на Куликовом поле. Битва при Куликовом поле произошла между русским войском под предводительством князя Дмитрия Донского с монгольской ордой под командованием хана Мамая. Русская армия разбила неприятеля, и это стало важной вехой в истории страны. Москва усилила свои позиции, чтобы сделать первый шаг к тому, чтобы навсегда скинуть иго захватчиков из Золотой Орды. Шура, помнишь, мы говорили о первом царе из рода Романовых, Михаиле Федоровиче? Конечно, он построил теремной дворец. Так вот, родовым гнездом этой царской династии и было зарядье. Как жили в ту эпоху представители данной фамилии, все любопытные могут посмотреть в музее «Дом бояр Романовых». Можно посетить столовую палату, кабинет боярина, сини, комнату боярони, светлицу и другие помещения. Поблизости находится старый английский двор – памятник крепких торговых отношений Руси и Англии. Там тоже проводятся экскурсии. Памятник Кириллу и Мефодию был возведен на Славянской площади в 1992 году скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым. Он посвящен великим византийским братьям-просветителям IX века, которые разработали азбуку уже имеющейся славянской письменности. На ее основе появилась кириллица, названная в честь одного из своих творцов. И, конечно, нельзя обойти вниманием современную жемчужину этого старинного района — природно-ландшафтный парк Зарядье, открытый в 2017 году. Его возвели на месте бывшей гостиницы «Россия». «Как здесь живописно!» — воскликнула Шура. «Посмотри, с прозрачного парящего моста открывается просто замечательный вид на Кремль и его окрестности», — показала красота Москвы золотая рыбка. «Злата, а что за мосты мы проплываем?» — спросила Шура. Большой Москворецкий и Большой Каменный. А направляемся мы к главному храму Москвы. Мосты Москвы. В Москве более 4,5 сотен мостов и эстакад. Но Большой Каменный мост, появившийся в 1858 году, находится на месте самого старого из них, возведенного в конце 17 века и называвшегося в ту пору Всехсвятским. Популярным мостом у влюбленных стал Лужков мост. Его еще называют «Поцелуев». Он является частью ансамбля Государственной Третьяковской галереи. Есть и другой мост, который обожают пары, оставляя на нем замочки в честь вечной любви – Патриаршей. Он знаменит также тем, что на нем записывает свое новогоднее поздравление президент. Футуристично выглядит торгово-пешеходный мост в виде застекленной галереи «Багратион» в Москва-Сити. Довольно интересную конструкцию имеет вантовый мост «Живописный» в Серебряном Бару – К его арке подвешена смотровая площадка в виде летающей тарелки. Пожалуй, самым известным является висящий Крымский мост, ведущий к парку культуры имени Горького. Вид на Москву с него открывается просто фантастический. Разве он не в Кремле? Нет, Шура, он находится на Бульварном кольце. Это храм Христа Спасителя. У него удивительная история. Эта церковь появилась, преодолев многочисленные препятствия. Возвести храм повелел император Александр I в честь победы над французскими захватчиками во главе с Наполеоном. В 1817 году состоялась закладка первого камня. Однако место на Воробьевых горах, где началось строительство, оказалось неподходящим. Новый храм под руководством архитектора Константина Тона стал возводиться в 1837 году уже на Волхонке, но строительство затянулось на целых 44 года. За общее время строительства собора на престоле сменились четыре императора. И, наконец, в 1883 году храм Христа Спасителя распахнул свои двери для верующих. Но ненадолго. В 1931 году его снесли, а на этом месте был сооружен открытый бассейн «Москва». В 1990-х годах храм получил свое второе рождение, был заново отстроен и стал главным в столице – Благослужение там проводит сам патриарх. Невероятные перипетии судьбы. Бульварное кольцо возникло на месте Белого города, крепостного окружения за пределами Кремля и Китай-города. В прошлом эти защитные стены венчали 27 башен. Однако Москва стремительно росла и вышла за пределы оборонительного Белого города, в котором уже перестали нуждаться – В 1775 году его стены были разрушены. На их месте появилось 10 бульваров, выглядящих на карте как подкова. Шура, ну а теперь пришло время для веселья. Давай-ка мы на некоторое время прервем наше плавание и отправимся в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Ура! Эмоции радости переполняли девочку. И пока мы идем, я расскажу тебе о нем. Парк культуры был построен в советское время по проекту архитектора-авангардиста Константина Мельникова для просвещения молодежи. Однако после того, как СССР перестал существовать, парк Горького, как его называют, стал чисто развлекательным местом с аттракционами, множеством палаток и кафе, а самое неприятное – с платным входом. В 21 веке его ждало чудесное обновление. Зайти в него можно теперь свободно, и сама атмосфера стала другой. Здесь созданы площадки для занятий спортом, танцами, йогой, есть танцующие фонтаны, открытый кинотеатр и великолепный зимний каток. Пока Злата говорила, она и не заметила, как Шура побежала играть в настольный теннис. Остров Балчук Остров Балчук появился благодаря водоотводному каналу на Москве-реке. У него есть также другие названия – «Золотой кремлевский болотные садовники. Западную часть острова занимают арт-пространство на территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь», палата думного дьяка Аверкия Кириллова, знаменитый дом на набережной и там же на крохотном искусственном островке был сооружен памятник Петру I скульптора Зураба Царители. Его же детище, Московский международный дом музыки, возвышается на противоположной восточной стороне Балчуга. После того, как Шура в досталь наигралась, Злата повела свою маленькую подругу на экскурсию в Нескучный сад. Нескучный сад был известен еще в XVIII веке как парк усадьбы князя Николая Трубецкого. Позже эти места принадлежали купцу Прокофию Демидову. Он был большим весельчаком. «И как же он любил шутить?» – спросила Шура. «Для своего сада завез Демидов около двух тысяч сортов редких растений». Повадились к нему лазать воры за цветами, вытаптывать грядки и рвать фрукты. Тогда хитроумный купец поставил на пьедесталы статуи, вымазанных мелом крестьян. Незваные гости были в ужасе, когда каменные изваяния вдруг ожили и стали ругаться на воришек. Третьяковская галерея возникла в Лаврушинском переулке усилиями купцов Третьяковых, которые подарили свою потрясающую коллекцию картин русских художников в Москве. Сегодня в собрании галереи есть иконописные шедевры древнерусских мастеров, в том числе Андрея Рублева. Русская живопись второй половины XIX века представлена такими художниками, как Александр Иванов, Виктор Васнецов, Василий Перов, Иван Крамской, Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Илья Репин, Василий Суриков, Михаил Врубель и другими гениями кисти и палитры. Теперь я понимаю, почему этот сад прозвали нескучным. Шура, взгляни. По другую сторону Садового кольца, через дорогу от Парка Горького, расположился Центральный дом художника – ЦДХ. В его здании находится филиал Третьяковской галереи на Крымском валу с выставкой художников XX-XXI веков. Среди них Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Михаил Нестеров, Александр Герасимов, Александр Дейнека, карикутуристы Кукрыниксы и другие мастера живописи. Злата, и как только ты запоминаешь столько фамилий! Шура, просто я обожаю искусство. Кстати, около ЦДХ раскинулся парк искусств «Музеон». На открытом воздухе здесь представлено более 800 скульптур. Есть тут и работы знаменитых скульпторов Веры Мухиной, Евгения Вучетича. Особое место занимает площадь Героев России, на которой можно увидеть звезды в честь известных ученых, деятелей культуры и политики России. Московский университет был основан по велению императрицы Елизаветы Петровны, великим ученым Михаилом Ломоносовым и графом Иваном Шуваловым 25 января 1755 года. Именно эту дату принято считать в наши дни днем студента. Почти два столетия университет теснился в старом здании на улице Моховой, но в 1953 году получил более просторный дом – высотку на Воробьевых горах. Шура, ну а мы поплывем дальше. Продолжением нескучного сада являются знаменитые Воробьевы горы. По одной из версий, они получили такое название отжившего здесь священника по прозвищу Воробей. А в советское время они назывались Ленинскими. В честь Владимира Ленина того, что в Мавзолее, то очень внимательная Шурочка и абсолютно права. Так вот, основным достоянием Воробьевых гор стало главное здание Московского государственного университета МГУ, построенное в 1949-1953 годах. Это одна из так называемых «сталинских высоток». И сегодня МГУ представляет собой настоящий студенческий район со своими музеями, научными базами, колоссальной библиотекой, собственным театром и даже обсерваторией. Сталинские высотки – памятники архитектуры послевоенного периода. Каждое здание было заложено в 1947 году в честь 800-летия Москвы по приказу главы СССР Иосифа Сталина. За десятилетие было построено семь первых советских небоскребов, МГУ на Воробьевых горах, два жилых дома на Котельнической набережной и на Кудринской площади, две гостиницы «Украина» и «Ленинградская», здание Министерства иностранных дел и административно-жилое здание на площади «Красные ворота». Шура, любишь ли ты заниматься спортом? Конечно, Злата, я же главная баскетболистка в школе. Хотелось бы мне с командой поучаствовать в Олимпиаде. И мы как раз проплываем спортивный комплекс «Лужники», где в 1980 году состоялись церемонии открытия и закрытия игр 22 Олимпиады. Символом этого легендарного мероприятия был медведь Миша. Кстати, тут проходят не только спортивные состязания, но и выступления мировых звезд эстрады. Совсем рядом с Лужниками находится Новодевичий монастырь, основанный в 1524 году. Это не простое место, а волшебное. Говорят, здесь можно загадать желание, прикоснувшись рукой к подножию напрудной башни, которую еще именуют Софьиной. Что же за Софья в ней жила? Начну сначала. Когда будущий император Петр I был маленький, страной управляла его сестра, царевна Софья Алексеевна и она не спешила уступить свой трон брату, поэтому пришлось ему отвоевать свою власть, а несчастную Софью отправить в Новодевичий монастырь, как раз в Напрудную башню. Она была не единственной знатной особой среди монахинь. Обычно такая судьба ждала бездетных аристократок или тех женщин, которые были неугодны царям и их приближенным. «Ох, незавидная судьба! Даром, что царица! вздохнула Шура. «Поговорим лучше не о темном прошлом, а о прекрасном будущем» сказала Злата. Достаточно взглянуть на международный деловой центр «Москва-Сити», чтобы это себе представить. Действительно, здание как будто из фантастического фильма. Да, башня «Эволюция» напоминает собой спираль ДНК. Комплекс «Город-Столиц», состоящий из небоскребов Москва и Петербург, словно сложен из огромных кубиков. А на 89-м этаже башни «Восток» комплекса «Федерация» находится одна из самых высоких смотровых площадок Москвы. Можно взглянуть на столицу с высоты птичьего полета. Коломенское – одно из любимых мест русских царей. Василий Третий Великий построил тут шатровую церковь Вознесения Господня в честь долгожданного наследника – будущего государя Ивана IV Грозного. Царь Алексей Михайлович Тишайший и вовсе устроил здесь одну из своих резиденций. Он возвел огромный дворец с 270 семью комнатами и тремя тысячами окон. Его сын, император Петр I, родился в Коломенском и провел в нем свое детство. Москва – огромный город. Все хотят с ней дружить. У нее есть даже свои города-спутники. «Совсем как у планеты», – улыбнулась Шура. «Расскажи о них, Злата». Из тех, что стоят на Москве реке, это Красногорск, Дзержинский и Лыткарина. Чем же они знамениты? Появившийся в прошлом веке в советское время Красногорск является родиной легендарного фотоаппарата «Зенит». А еще здесь находится дом правительства Московской области и Никольская церковь, единственный в мире православный храм с неоновыми куполами. Славится Красногорск и самым длинным пешеходным мостом в Московской области – Павшинским. Протянувшимся на 422 метра. Ну а в усадьбе города разбит парк усадьбы Знаменская Губайлова, бывшего владения князя Долгорукова-Крымского. Фамилия почти такая же, как у основателя Москвы. Шура, у тебя превосходная память. Да, владельцы Знаменска-Губайлова тоже Рюриковичи, но они не являются прямыми потомками Юрия Долгорукова, а происходят из князей Оболенских. Ох, это все так сложно! И вправду, оставим княжеские родословные и вернемся к нашим городам-спутникам. Дзержинский был назван так в советское время в честь российского революционера и политического деятеля Феликса Дзержинского. Однако раньше он носил совсем другое имя – Угреша, и существовал аж с 1380 года. Именно здесь, в XIV веке, по указу князя Дмитрия Донского, был построен Николо-Угрешский монастырь. «Как здесь тихо и красиво, и на душе так радостно!» – произнесла Шура, когда они с золотой рыбкой пришли в это святое место. После посещения храмов и музея ресницы девочка кормила уток в монастырском пруду. «Злата, а расскажи еще об одном городе спутники Москвы!» Недалеко от Дзержинского находится Лыткарина. Эти места известны аж с 1429 года. Здесь добывался белый камень, и это способствовало развитию Лыткарина. Сейчас карьер с мелким песком стал пляжем, а еще здесь находится завод оптического стекла ЛЗОС, где как раз и используется кварцевый песок. — Не понимаю, а при чем тут стекло? — спросила Шура. — Да будет тебе известно, что стекло изготавливается из песка, его выплавляют при высокой температуре. — Удивительное рядом! — продолжу тебя удивлять. Пора нам посетить и другие города на Москве-реке. — Я готова! — похлопала в ладошки Шура. — Тогда отправляемся в Можайск. — Это тот самый, где делают вкусное топленное молоко? — Да, — улыбнулась Злата. — Там находится завод стерилизованного молока Можайский, существующий с 1963 года. Однако не только им гордятся местные жители. Можайск — это город воинской славы. Этого звания он удостоился за героизм, стойкость и мужество защитников в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в Отечественной войне 1812 года. Неподалеку от Можайска произошло знаменитое Бородинское сражение. Бородинское поле – место, где произошла одноименная битва русской армии во главе с Кутузовым и французским войском под предводительством Наполеона в 1812 году. Исход этого самого кровопролитного однодневного сражения так и остался неясным, каждая из сторон считала себя победившей. Можайск ведет свою историю с 1231 года. С тех времен остался Кремль, но сохранился он лишь частично. В XVI веке Можайск слыл святым городом, и до сих пор для всех верующих здесь открыты двери нарядного Новоникольского собора XIX века и Лужецкого ферапонтова монастыря, построенного в 1408 году. После Можайска Шура и Злата отправились далее по Москве-реке. «Что это за чудные звуки?» – спросила девочка. «Это Звенигород звонит. Вернее, монастырская колокольня в нем», – ответила Золотая рыбка. «Город с музыкальным названием. Да, и очень древний. Он всего на пять лет моложе Москвы. Есть даже история о том, что князь Юрий Долгорукий долго думал, какой же город сделать главным – Звенигород или Москву, и совершил судьбоносный выбор в пользу последней. Но ведь история Руси могла бы стать совсем другой, если бы князь принял иное решение», – задумчиво произнесла Шура. «Вполне возможно». Звенигород, как и многие другие русские города, обладал своим Кремлем-крепостью. Назывался он «Городок», но, к сожалению, почти не сохранился. Однако остался Белокаменный собор Успения Богородицы, который появился в 1399 году. Роспись его делали знаменитые иконописцы Даниил Черный и Андрей Рублев. Тот самый Рублев, икона которого есть в Третьяковской галерее? Да, Шурочка. Кисть гениального иконописца и его учеников прослеживается и еще в одном Звенигородском храме Рождества Богородицы 1405 года в Саввино-Сторожевском монастыре, основанном в 1398 году. Интересно, а что сторожил монастырь? Есть красивая легенда о том, что Звенигород был глазами Москвы, предупреждая своим звоном о приближающемся неприятеле и других опасностях. В эти святые места очень любил приезжать царь Алексей Михайлович. Для него был построен дворец, а также в 1652 году возведена шатровая Троицкая надвратная церковь. Шатровая церковь – уникальный по своей архитектуре русский храм, где вместо купола используется шатер, похожий на вытянутую пирамиду. Строительство подобных храмов, деревянных и каменных, было распространено в средневековый период, в основном на севере Руси. Звенигородские пейзажи вдохновляли многих деятелей искусства на шедевры. Среди них художники Лев Каменев, Карл Рабус, Станислав Жуковский, Мария Якунчикова, Исаак Левитан, Константин Коровин, Алексей Саврасов, а также писатели Александр Куприн, Исаак Бабель, Алексей Толстой, Максим Горький, Василий Ян. А певцу природы Михаилу Пришвину и композитору Сергею Танееву в Звенигороде посвящены дома-музеи. «А как же театр и кино?» «Шура, от тебя сложно что-то утаить». В Звенигороде не так давно открылся театральный центр имени Любови Орловой, где можно увидеть и спектакли, и новинки кино, и концерты, и тематический музей, связанный с этой легендарной актрисой советского кино. «Злата, мы так много путешествуем, что я немного устала и очень проголодалась», — призналась Шура. «Тогда милости прошу в музей русского десерта». Девочку долго уговаривать не пришлось. Вместе со Златой они устроили настоящее чаепитие с самоваром и сладостями. Белевской пастилой, блинами из полбы, ржаными пряниками и вареньем из шишек. Откусывая морковное печенье на меду, Злата спросила свою маленькую подругу. «Шура, любишь ли ты летать на самолете?» «Раньше я боялась, но теперь мне совсем не страшно». Тогда я расскажу тебе о самом самолетном российском наукограде со звучным названием Жуковский. Он тоже стоит на Москве-реке? Дашура. Город был основан в 1935 году и чуть позже получил свое современное название в честь основоположника русской авиации Николая Жуковского. Ему и памятник установлен в центре города. Главным же событием авиационного дела не только России, но и всей Европы является Международный авиационно-космический салон или попросту МАКС. Он проводится раз в два года, начиная с 1993 на аэродроме Раменская. Гжель село, расположенное в Раменском районе по соседству с Жуковским, знаменитое своей бело-голубой росписью по фарфору и фаянсу. Изображение на керамике выполнено в синих тонах, при этом используется до двадцати разных оттенков цвета. Этот вид народного промысла существует уже несколько веков, а сам гончарный край, прозванный Гжельский куст, известен еще со времен князя Ивана Калиты. Совсем рядом с Жуковским находится еще одно любопытное место броница. «В нем, наверное, живут броненосцы?» – Злата рассмеялась в ответ. «Нет, Шурочка, это уютный небольшой городок с богатой историей. С 1453 года эти места именовались Бронича, а в 1781 году при императрице Екатерине Великой получили статус города. Его биографию можно подробно изучить в Музее истории города Бронницы». Декабристы – это в основном дворяне, которые пытались поменять политику в России. Они выступали против правительства и в начале XIX века организовали тайные общества – Союз благоденствия и Союз спасения. Там обсуждалось преобразование страны и путь ее развития в будущем. В 1825 году в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. Оно было подавлено, а многих революционеров отправили в ссылку в Сибирь. Среди помнящих старинные времена зданий – соборный комплекс архангела Михаила XVII-XIX веков. В него входят три строения. Одна из самых высоких в Подмосковье колоколин в 73 метра высотой, построенная по проекту архитектора Михаила Баве. Церковь Иерусалимской иконы Божьей Матери и собор архангела Михаила. На территории комплекса расположены захоронения декабристов Михаила Фанвизина и Ивана Пущина – Друга великого поэта Александра Пушкина. Я обожаю Пушкина, помню такие строчки: блестает речка льдом одета, мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. Шура хотела блеснуть умом перед своей мудрой подругой. Прекрасные строки! Они как раз подходят к следующей точке нашего прибытия к городу Воскресенску. Он знаменит своими ледовыми чемпионами, среди которых фигуристы Олег Протопов и Людмила Белоусова. Хоккеисты Игорь Ларионов, Андрей Ломакин, Александр Смирнов, Александр Черных, Валерий Каменский, Дмитрий Ковартальнов, Валерий Зелепукин, Сергей Березин, Вячеслав Козлов, Андрей Марков, а также многолетний тренер хоккейной команды «Химик» Николай Эпштейн. Сколько имен! И по сей день будущие чемпионы тренируются в Ледовом дворце Подмосковья, который раньше назывался «Химик». Почему? Потому что Воскресенск – это город химиков. Благодаря заводам этой сферы он и получил статус города в советское время, а до этого был селом. «Мы плывем в лодочке по русской истории», — философски заметила Шура. «И наш путь завершается в Коломне, где Москва-река сливается с окой». «Я вижу Кремль, он совсем как в Москве!» «Рыбалка на Москве-реке». В водах Москвы-реки обитает около 35 видов рыб. Большое распространение имеют караси, окуни, плотва, бычки, ротаны, ерши, лещи, судаки. Попадаются и налимы, и радужная форель, и стерлядь, и щуки, и самы, а также огромные толстолобики. Да, они очень похожи. Коломна всего на три десятка лет младше российской столицы. Знавала она плохие времена во время нашествия монгольских полчищ, когда ее разоряли и разрушали. Однако ничто не сломило горделивую Коломну. В XV веке она стала одним из богатейших городов, а в XVI веке, во времена царя Василия III, был возведен Кремль, который ты увидела. Из его 16 башен сохранилось семь – Пятницкая, Погорелая Алексеевская, Спасская, Семеновская, Емская, Троицкая, Грановитая и Коломенская Маринкина. «Столько интересного нас ждет внутри Кремля», – подмигнула шури золотая рыбка. Есть тут и старинный Успенский Брусинский женский монастырь, основанный в 1552 году, и более юный, Святотроицкий троицкий женский монастырь XIX века. В Коломенском краеведческом музее можно узнать богатую историю региона, а в Музее органической культуры посмотреть выставку современных художников XX-XXI веков. Внутри Кремля сохранились старинные усадьбы. Дом Лазовского, усадьба Петровых, дома Мозгова и Луковникова, а также дом Куприна. И это лишь малая часть того, что увидели наши путешественницы. Чтобы совсем не растеряться, Шура и Злата отправились в центр «Навигатор», где всегда подскажут, какой маршрут выбрать. «Ух ты, Злата, посмотри, какие войны!» Шура даже присвистнула, увидев шоу «Ротоборце», которое организует Центр русской воинской культуры «Святогор». «Настоящий поединок богатырей!» Гой вы гости, дорогие! Милости просим в древнюю Коломну!» Шуру со Златой угостила караваем с солью девушка в народном сарафане. «Благодарим вас, краснодевица!» Отведов угощение, Шура и Злата отправились дальше исследовать все интересные места Коломенского Кремля. Заглянули в музей-лавку «Торговля мылом Суранова», где им рассказали о российском маловарении, старинной косметике и о том, как все было устроено в дореволюционной парфюмерной лавке. В музее льна и быта русской женщины Шура и Злата узнали любопытные вещи о веретене, прялке и ткацком станке, даже сами попробовали сделать ткань. В музее «Кузнечная слобода» познакомились с историей кузнечного дела в России и подивились на огромное количество экспонатов. Их тут представлено около 7000. Тут есть и подкова, и кольчуга 13 века, и оружие, и домашняя утварь, и даже наковальня 17 века. Шура, а напоследок зайдем в музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила». Ммм, с удовольствием! А знаешь ли ты, что раньше эту сладость называли «постилой»? От слова «постелить» фруктовое тесто стелили на деревянные доски для запекания. Это лакомство является символом коломны. Готовили его из местных печеных яблок с добавлением яичного белка, сахара, меда, ягод или орехов. Шура и Злата с большим удовольствием отведали коломенской пастилы за чашечкой чая из дымящегося самовара.